Ноу no Коммент. И вроде мир потеплел к июлю. Я вроде снова не одиночка. Поёт поэт и шумит арт улей. Писатель Након поставил точку. Трон умещается в старом стуле. Любовь живёт в шерстяных щеночках. И может в том, что тебя надули. И может в синих моих чулочках. Я продаю самовары в туле. В ультима туле. Я тот челночный. Мне двадцать лет, Петербургу триста. Жертвы становятся палачами. Никто с листа не играет листа. Стихи в печах ничто не печалит. А твой чужой итальянский виста Мой русский взгляд разбивался в чайных. Моя вина, как вино игриста. Я виновата ещё в начале. Я получаю диплом лингвиста, Не овладев языком молчания. Можешь сказать, что виновен Путин? В том, что тебя у меня нет в доме. Семь выходных, недостаток Будин. Часы не бьют по лежачим в коме. Моя на пульсе. Твоя на пульте. Поэтому вместе и мне спокойно. Уподобляйся и дальше, будьди, Не выходи из янтарных комнат. Прости за то, что тебя забуду. Прости за то, что тебя запомнят. Как адресата, чужие люди. Чтобы раскланяться в ноу-коммент. No